Из средины этого медленно подползавшего туманного вала раздавались редкие размеренные хрустящие удары. Туман расстилался в пятидесяти ярдах от нас, и мы все трое всматривались в него, не зная, какой ужас вынырнет оттуда. Я находился у самого локти Холмса и взглянул на его лицо. Оно было бледное и торжествующее, а глаза ярко блестели при лунном освещении, но вдруг они уставились вперед неподвижным суровым взглядом, и рот его раскрылся от удивления. В тот же момент Лестрот испустил вопль ужаса и бросился ничком на землю. «Я вскочил на ноги, сжимая тяжелевшую рукой револьвер, и парализованный...» ужаснейшую фигуру, выпрыгнувшей на нас из тумана, то была собака. Громадная, черная, как уголь собака, но такая, какую ни один смертный глаз никогда не видывал. Пасть ее извергало пламя, глаза горели, как раскаленные угли, морда, загривок и грудь были обведены мерцающим пламенем. Никогда свихнувшийся ум в самом беспорядочном бреде не мог бы представить себе ничего более дикого, более ужасного, более адского, чем эта мрачная фигура со звериную мордой, выскочившая на нас из стены тумана. Длинными прыжками неслась громадная черная тварь по тропинке, следуя по пятам за нашим другом. Мы так были парализованы этим внезапным появлением, что не успели опомниться, как она проскакала мимо нас. Тогда Холмс и я разом выстрелили, и ужасный рев доказал нам, что один из нас, по крайней мере, попал в цель. Однако же она продолжала нестись вперед. Мы видели, как далеко от нас на тропинке сэр Генри оглянулся, Лицо его, освещенное луною, было бледно, руки в ужасе подняты, и он беспомощно смотрел на страшное существо, преследовавшее его. Но крик, боли изданный собакою, рассеял все наши опасения. Если она была уязвима, то значит, она была смертна. И если мы могли ее ранить, то могли и убить. Никогда!» Я не видал, чтобы человек мог так бежать, как Холмс бежал в эту ночь. Я считаюсь легким на бегу, но он опередил меня настолько же, насколько я опередил маленького сыщика. Пока мы бежали по тропинке, мы слышали повторные крики сэра Генри и низкий вой собаки. Я видел, как животное вскочило на свою жертву, повалило его на землю и бросилось к его горлу. Но в этот самый момент Холмс выпустил пять зарядов своего револьвера в бок свирепой твари, издав последний предсмертный рев, и злобно щелкая зубами на воздух, она повалилась на спину неистово дергая всеми четырьмя лапами, а затем бессильно упала на бок. Задыхаясь, подбежал и я и приставил свой револьвер к страшной светящейся голове. Но бесполезно уже было спускать курок. Исполинская собака была мертва.